Она еще и начнет по-своему по-цыгански плясать, увиваться вокруг него у костра. Он уже совсем ничего не сможет сделать с собой. Недаром же она и решила увести его с собой туда, в степь. Она хорошо знала, зачем ей это нужно. Не такая уж она простая, эта цыганочка, хоть и совсем молодая еще. И тогда она со своей молодостью и с этими острыми звездами, которые вонзаются в самую душу, совсем возьмет над ним верх. Мужчины, говорят, слабые. Конечно, он не такой, как все, но ведь и она цыганка, и он цыган. И все сегодня как сговорились ей помочь, и эти звезды на фиолетовой пашне неба и звон неисчислимой армии кузнечиков, осаждающих тишину, и все эти наплывающие со всех сторон из степи запахи трав, от которых кружится и голова, и томится сердце. А тут одна, совсем одна посреди этой чужой степи, и никто тебе не поможет, не захочет помочь. Но зачем же и стоит здесь этот привязанный к стояку огорошки конь? Блестят лука седла, стремена, А на морду ему заботливый хозяин Не забыл повесить торбу с зерном. Вот и стоит он совсем смирно, дожидается его. Роса падает ему на спину, на круп, Только иногда переступит ногами и шумно вздохнет. Его конь! Не зря же его оставили тут стоять, И только он единственный может сейчас ей помочь, в то время как той сговорились помогать все, и это необъяснимо тревожная цыганская песня и нестерпимо яркий и жаркий «Я гори», при свете которого она может показаться ему еще лучше со своей молодостью и со всем тем, чего еще не успела отнять у нее время. Не одни же цыгане всю свою жизнь имели дело с лошадьми, а и казаки, и не только мужчины, но и женщины. Конечно, то время уже отошло, и она уже не помнит, когда последний раз садилась на лошадь. Но в детстве ей не раз приходилось и кувшины с молоком, и квасом, перекинутые через спину коня, возить из хутора отцу на покос, и даже гонять лошадей на дом купать. Ребят у них в семье не было. Вот так же в одной из подницы верхом заедет с песчаной косы в воду и купает. А этот конь стоит подсёдланный и даже со стременами. Надо бы на минуту вернуться в дом, чтобы накинуть хотя бы юбчонку. Но можно нечаянно разбудить хозяйку, и тогда уже она от тебя не отстанет. А костер горит, и она... Там, должно быть, уже пляшет перед ним, и он смотрит на нее своими тоже цыганскими глазами, а зеленые крупные звезды гроздьями висят над ними, как виноград в придонских хуторских садах. Все в этой глухой табунной степи сговорилось, чтобы ей помочь, и вся надежда теперь только на этого коня. Но и заходить к нему надо потихоньку, А то еще он опять вздумает Взвиться на дыбки, Как давеча под ним на площади. Пружи, пруженьки, Ты на меня не шибко косись И не относи в сторону зад, Я ведь твоему хозяину не совсем чужая, Я же его родному сыну мать. Ну вот и хорошо, вот и умница. А теперь неси к нему, только побыстрее, Так как ты еще никого не носил. Если я опоздаю, то тогда уже всему и навсегда будет конец, И никакой другой надежды, кроме как на тебя, у меня больше нет. плети у меня нет, чтобы тебя подгонять, Но ты и без этого должен все понимать. Вот только так и не знаю я, Как тебя твой хозяин кличет. Стук копыт, Гулом прошелся по окнам поселка и вырвался в степь Но никто из спящих за окнами людей и не подумал проснуться, а тем более удивиться ему. Здесь, в этой табунной степи, чуть ли не у всех людей жизнь проходит в седле, и мало ли кому и по какой надобности сейчас нужно ехать верхом